Глава 82. Тень без чувства собственной значимости. Конечно же, империя Эймперия оценивала Солнечную систему, и одна из основных причин, из-за которых она всё-таки решила присоединиться к этому нападению, заключалась в том, что Федерация Сириус направилась покорить Дейдару. Тем не менее, неожиданно для всех вскоре Охотник сам превратился в жертву, и всё это из-за Ванжена. Он обладает не только невероятными лидерскими способностями, но и устрашающей личной силой. Парень стал самым молодым мастером небесного ранга в истории, хотя вполне очевидно, что с возрастом приходит и опыт, а опыт для войны значит многое. Чёрт его знает, какой силой обладает молодой небесный ранг. Возраст может как что-то прибавить, так и что-то отнять. Факты свидетельствуют, что Федерация Сириуса оказалась слишком небрежно, учитывая, что у неё нет небесного ранга. Они не смогли выиграть войну малой кровью и потеряли вообще все шансы на победу. Некоторые представители элиты среди молодёжи Империи Тмы тоже ранее сражались с Ванжэном, и все они вернулись с поражением. Иначе говоря, Империя Тмы не могла испытывать к Ванжэну дружеские чувства. Но как ей к нему относиться в таком случае? Считать сильным? Тогда надо будет признать важной фигурой. Если назвать его слабаком, то кто же тогда те славные юноши из Империи Тмы? Как бы там ни было, отсутствие Ванжэна в солнечной системе несомненно было хорошей новостью. Конечно, и это тоже понял, что немного потерял самообладание, когда услышал имя Ван Джена. Одного его будет недостаточно, чтобы изменить ход этой войны. Однако, если он появится, то проблем доставит, в этом не стоит сомневаться. Что же касается членов его команды на соревнованиях, то они не настолько сильны, чтобы их бояться. Давайте сделаем так. Я обращусь с вашей просьбой в штаб, и если моя страна сможет это себе позволить, то она пришлёт кого-нибудь. Тем не менее, в следующий раз, когда мы атакуем, Не должно возникнуть ни одной ошибки. Нельзя давать Солнечной системе ещё одну возможность. Если это затянется, и международная ситуация вновь изменится, мы можем повторить судьбу Федерации Серёс. Давай других генералов согласно кивнули, Никто из них не хотел тянуть время, но война не строится только на желаниях. Впрочем, поскольку и это произнёс такие слова, должно быть, он имеет для этого все основания. Разведчики сообщили, что у Солнечной системы может быть один или два воина небесного ранга, у Республики Махи два небесных ранга, если Империя Тьмы пришлёт сюда хотя бы ещё одного, то это станет беспроигрышным вариантом. Было очевидно, что если бы не возможность внезапного возвращения Ваншена, то Империя Тьмы никогда бы не согласилась на подобное, но Сириус уже продемонстрировал, насколько опасно недооценивать этого парня. Что касается самого Ваншена, то хотя он и создавал трудности для Солнечной системы, Сам он всё ещё не проснулся. Окончительный вывод бучера и остальных заключался в том, что Ван Джин находится в состоянии набиоза. Это своего рода защитный механизм организма, чтобы защитить себя. Учитывая это они не решились на какие-то опрометчивые шаги в попытке его разбудить. Он это Ван небесного ранга, и неизвестно, что может случиться, если вывести его из этого состояния насильно. Внешне Ван Джин выглядел здоровым, поэтому все предпочли подождать его самостоятельного пробуждения ещё некоторое время. На самом деле, многие люди, близкие к миру науки, оказались бы сильно шокированы, узнав, что происходит на Дейдаре. Кроме Бучера, на эту планету в итоге прибыло более десятка членов клуба кафе путешествия, большинство из них были учёными, с со Ролангараса. Основная причина этому нестабильное положение бывшего центра мира в с разворачивающимся повсюду хаосом. Все исследования на Ролангарасе оказались остановлены, и получив приглашение от Бучера, а также узнав о присутствии на Дейдаре великого Алана Така, Эти люди решили согласиться. Изначально это касалось только мира физики и математики, но постепенно цепной реакции распространилась на смежные области. Все члены клуба были хорошими друзьями и трудолюбивыми. Узнав про хорошие условия и возможности на Дайдарии, многие захотели попробовать поработать там. Пока всё внимание приковано к войне. Поражение и капитуляция Сириуса также оказались стимулирующее воздействие для этого. Дайдарианцы победили уже в третий раз, к тому же теперь на их стороне небесный ранг. Энлеча говоря, хотя и нельзя сказать, что Дайда теперь непобедима, по крайней мере, в ближайшее время её точно никто не осмелится тронуть. Мусен и другие из руководства планеты были в последние дни очень заняты. Они смогли получить большое количество боевых кораблей, но у них не имелось опытных пилотов. Хотя филиал Академии Рассл успел вырастить некоторых, но этого всё равно было мало. Тем не менее, пока все по привычке искали пилотов среди людей, Итсос вдруг поняла, что для управления космическими кораблями вполне подойдут и мудрейшие. Но для того, чтобы быть пилотом космического судна, совсем не требуется физическая сила, а интеллект и стойкость духа это сильная сторона маленьких дейдэрианцев. Конечно, требовалась ещё одна вещь способность приспособиться к космосу. Но на удивление, мудрейшие не встретили абсолютно никаких препятствий на этом поприще. Таким образом, вскоре потенциальных пилотов оказалось очень много, оставалось только их обучить. Но что оказалось ещё более удивительным, так это скорость их обучения. В этом плане люди ни в какое сравнение не шли с народом дейдэры. Как с мудрейшими, так и с великанами. Единственное, оба вида выбрали более чёткое направление своего развития, из-за чего они получили более явные недостатки. Хотя боевые корабли Федерации Сириус не относились к высшему уровню, они считались первоклассными. Но главное тут в том, что до ядра теперь была полна талантов, и среди них нашёлся известный конструктор линкоров доктор Далос, который всегда называл себя большим безумным фанатом старого торговца. И так развеял его сомнения, Это то, чем он занимался всю жизнь и в чём стал профессионалом. Так почему бы не продолжить работу? Поработать действительно было не проблемой. Далос возглавил команду Етсасу и начал переделывать систему управления кораблей, чтобы она больше подходила для мудрейших. Скорость принятия решений у них быстрее, и это нужно использовать. Что касается технического персонала и других членов экипажа, то тут оставалось только медленно обучить нанимать людей. Пожалуй, Федерация Сириус такого и представить себе не могла. Одни и те же корабли, но под управлением совершенно иных пилотов, стали значительно эффективнее в боевом плане. Ванжэнам тоже вскоре занялись профессионалы из клуба кафе путешествия, их очень заинтересовал этот случай: какие генетические факторы наделили его столь большим могуществом. Нечего и говорить, что такие подопытные – большая редкость. Хотя обычные врачи продолжили недоумевать, двое учёных всё же смогли понять состояние Ванжэна. Он впал в состояние, которое можно назвать коконом. Оно эквивалентно защитному механизму, используемому в мире насекомых, когда существо готовится к метаморфозу. Его организм противится любому вмешательству извне. Тем временем же и остальные Высшей академии X начали возвращаться по домам. Фактически это было не желание студентов, а скорее руководство академии оказалось вынуждено объявить о закрытии учебного заведения во всяком случае на некоторое время. При всей суматохе в Млечном пути В академию хлынуло множество тёмных сил, и в таких обстоятельствах продолжить работу было неуместно. Джан Чань решил отправиться в солнечную систему, путь обещал оказаться сложным, однако он знал, что обязан вернуться, потому что в нынешней ситуации солнечной системе потребуется такой опытный мастер как он. Кроме того, ему нынешнему нынешнем определенно светит весомый пост в армии. После военной реформы люди с исключительными способностями, даже не имеющие поддержки, могут рассчитывать получить хорошую должность. Чего уж говорить о втором величайшем короле высшей академии X. Сейчас было время, когда все готовятся к войне, однако Союсин оказался в весьма печальном положении. У него не было выдающихся результатов высшей академии X, да и вернулся он домой слишком рано. В результате его направили в штаб для решения оперативных задач, фактически с учётом прошлого Союсине нескольких слов его деда, он мог оказаться и на поле боя. Но Союсин никогда не обладал необходимыми амбициями для подобного. Конечно, попав в штаб, он выдвинул несколько предложений, в том числе рассмотрел вариант построить всю стратегию в космосе вокруг него, но всё это осталось незамеченным. На самом деле, когда начальник отдела увидел эти предложения, в уголках его рта появилась улыбка. Молодые люди такие самонадеянные. Они хотят начать летать ещё до того, как научились ходить, построить стратегию вокруг него? Кем он себя возомнил? Даже Хелес Кёртис со своей репутацией и способностями не осмелился предложить подобное. Я, говоря, кое-кто совсем замечтался. Что касается подробностей, после такого начала это больше не заслуживало его внимания. Этот парень слишком несерьёзный, а значит и ненадёжный. Но сейчас времена тяжёлые, так что пусть продолжает упорядочивать данные, и ладно. Всё же стоит проявить некоторое уважение к старому генералу в отставке, ведь именно он его сюда пристроил.